Глава 23. Я лежал на земле, кое-как зажимая рану на животе. Все казалось каким-то нереальным. Фэн Хариф, конечно, тот еще м***к, но я и представить себе не мог, что он способен вот так подкараулить меня после схватки и нанести столь подлый удар. А еще стало понятно, почему первый голос показался мне знакомым. Сейчас, лежа на земле, Я узнал в парне, что помог встать, одну из шавок Харифа. Я не знал его имени, да и не было необходимости. Еще один прихвостень, какие сами собой появляются у сильных мира сего. От этого удара внутри закипела ярость, но, увы, тело было в слишком плохом состоянии, и этого хватило лишь на то, чтобы голова чуток прояснилась. Не уверен, что если они попытаются сейчас закончить начатое, я смогу им помешать. Дверь. Надо призвать дверь и... Но я так и не успел закончить свою мысль, потому что между нами внезапно вспыхнула волна пламени, заставляя Харифа и его дружка отступить. Я повернул голову и увидел в десяти шагах от нас Лей. Она была жива но и для нее схватка с ужасной техникой даром не прошла. Ханьфу сильно пострадала, на теле было множество ран, и, кажется, она лишилась части волос. — Что ты творишь, юн Фэн-Хариф? — рыкнула она. Клинок ее меча был объят пламенем. — Храни нас, дух спирали. Да она лишь на немного в лучшем состоянии, чем я сам. И тем не менее находит силы бросить вызов Фэн-Харифу. «А сама не видишь? Избавляюсь от мусора!» — рассмеялся он. «Мусора?» — Лей едва не задохнулась от гнева. «Ты хоть понимаешь, что говоришь? Ты пытался убить своего соученика!» «И...» — пожал он плечами. «Что с того? Этот наглый горван заслужил свою судьбу, да и...» «Ты все равно ничего не сможешь сделать. Даже если ты окажешь ему первую помощь...» Его судьба уже решена. — О чем ты? — Он больше не воин, и его улыбка стала еще шире. Хариф буквально наслаждался моментом. — Нет, — Лей поняла и ужаснулась, а вот до меня дошло лишь через пару мгновений. Его слова были для меня полной бессмыслицей. Да, рана серьезная, но койка и несколько зелий и я оклемаюсь через пару дней. А потом я осознал, куда именно он ударил меня кинжалом. В сосредоточие. В то самое, которое я выжег еще несколько лет назад. «Да!» — полным злорадства голосом воскликнул Хариф. «А знаешь, что самое лучшее в этом моменте, Досин? Что мне абсолютно ничего за это не будет. Я будущий глава клана Хариф!» И в итоге слово «вас двоих» против моего. И ведь мне даже не нужно убивать этого горвана. Жить, зная собственную никчемность, гораздо страшнее смерти. Да, ты прав, — тихо сказал я и сделал глубокий вдох. Техника поглощения мира. Меридианы отозвались болью, но я решил рискнуть. Хариф даже не смотрел на меня в тот момент, Для него со мной уже все кончено. Чего нельзя сказать о Лей?» Несмотря на видимую расслабленность, Хариф на самом деле готов столкнуться с девушкой в бою. А под ноги он зря не смотрел. Я сосредоточился на остатках костяного клинка, которым ранее пронзил бедро монаху. Я коснулся его и восстановил целостность. Хариф не успел отреагировать. Он, как и я, во время его удара даже не понял, что произошло. Костяной меч просто вошел в его живот, прямо в сосредоточие. Юн Фен Хариф закричал от боли, схватился за живот, уставившись на рассыпающийся костяной клинок. Я бы и второму засадил туда же, но крох силы хватило лишь на создание одного меча. Но даже так, это того стоило. Наследник клана Хариф бился в агонии. Не мудрено. Выгорание сосредоточия — это больно. Невероятно больно. Возможно, самая страшная боль, которую человек вообще способен ощутить. Мне в тот раз повезло. Я вырубился раньше, чем сгорело сосредоточие. — Это ты! — завопил дружок Харифа. — Это ты сделал! — Ничего не знаю, — прохрипел я, улыбаясь. — Это вы меня кинжалом. Воин бросился на меня, но у него на пути встала лей. Да и в стороне послышались чьи-то голоса. Нейт, их обоих нужно убить, забеспокоился Рю. Они видели, что ты использовал демонические техники. Но мне было плевать. Вернее, я уверен, что ни один хариф видел, как я бился срок косуном. Битва была яркая, зрелищная, и уверен, что издалека. Кто-то до сих пор наблюдает за нами. Да и о моих демонических меридианах знает целая куча народа. Хон Винг, Гаррона, Горес, Дорман, ударный отряд, с которым я штурмовал башню, Лей. Рю, есть такая поговорка. Что знают трое, знает и свинья. Плевать. Дракон был со мной не согласен. Но что остается? Просит Лей прикончить этих двоих? Видит дух спирали, моих сил сейчас для этого недостаточно. Подручный Харифа закрутил головой и отступил, опуская оружие. Голоса становились все ближе. Видимо, другие выжившие понемногу подходили. А когда же рядом с Лей появилась могучая фигура Мора, я совсем расслабился. Парень выглядел таким же помятым, как Лей, но твердо стоял на ногах. «Мой дедушка говорил, бейся за друзей, даже если не можешь стоять!» Мор попытался произнести это настолько пафосно, насколько было возможно, но менее глупо ситуация от этого не становилась. Лей, впрочем, невольно улыбнулась, да и я тоже. Но вместе с этим я окончательно убедился, что сил не осталось. Девушка что-то ответила Мору, но я не расслышал. Голоса словно утонули а вместе с этим померкли и цвета. Тело решило, что мне срочно нужно вздремнуть. Пробуждение вышло тяжелым и болезненным. Где-то на задворках сознания была надежда, что я окажусь в какой-нибудь комнате, укрытой одеялами, восстанавливаясь после ранений, как это было после промежуточного экзамена, или схватки с возрожденным. Но нет, я не лежал, а сидел на стуле в какой-то темной подвальной комнате, скованной по рукам и ногам кандалами. «Что?» — пробормотал я, дернулся, и тут же зашевелилась тень в дальнем углу. «Долго же ты спал!» От этого механического голоса у меня внутри все похолодело. «Горвей!» «Марионетка!» Гораздо более старая и помятая, чем та, с которой я бился в храме мертвого дракона, шагнула вперед, в лучи льющегося через узкое окошко в потолке света. Я попытался коснуться сосредоточия, но не смог. Оковы были специально для воинов, причем гасили оба типа энергии. Горвей, прохрипел я. Голос казался чужим тряхнул головой и опустил взгляд вниз, уставившись на довольно грубый шов на животе. Кто бы ни оказывал мне первую помощь, делал он это на отвали. Голова была как в тумане. Но кое-какие вещи я все-таки схватывал на лету. Например, то, что, несмотря на победу над Роккасуном и Мебуном, в конечном итоге мы проиграли. И в этом не было ничего удивительного. Скольких мы потеряли во время последней схватки? Что-то мне подсказывает, что счет идет на сотни. Я не уверен, что из полутысячи воинов, входивших в крепость, в живых осталось хотя бы сотня. Передо мной настоящий Горвей. решил я прояснить этот вопрос в первую очередь. Марионетка сделала еще два шага вперед и опустилась на стул, что стоял напротив меня. До этого момента я как-то даже внимания на него не обратил. Настоящий, задумчиво произнес он, я не уверен, что это подходящее слово. Настоящий Горвей уже несколько десятков лет, как лежит в земле. От него остались лишь кости. Для меня же более подходящими словами будут первый, «И управляющий. Значит, ты именно тот, кто стоит за всем?» «Верно. Пусть его деревянное лицо и не выражало никаких эмоций, мне казалось, что он улыбается. А остальные марионетки?» «Они части меня. Автономные. Я не имею над ним прямого контроля. Это слишком сложно» но могу взаимодействовать с ними, когда те достаточно близко. А еще каждый из них передает мне свои знания. Значит, и нашу прошлую встречу ты помнишь? Помню. Поэтому мы сейчас и говорим. Десятки лет планирования. Я предусмотрел, казалось бы, все. Но тут являешься ты и все разрушаешь. Я навел о тебе кое-какие справки, Натаниэль Крейн. Хоть это было и сложно. Юный гений Горван, сформировавший сосредоточие в шесть лет, абсолютно немыслимый возраст. Мне не доводилось слышать о детях, что создавали сосредоточие так рано. Даже гении среди гениев формируют его к восьми годам. Но куда любопытнее то, что твое сосредоточие было выжжено вскоре после создания. Ты и твоя сестра столкнулись с группой сектантов, напавших на деревню. И ты проглотил один из камней с жизненной энергией, чтобы стать сильнее. Но твое тело не выдержало такой силы. Итог? ты лишился сосредоточия. И тем удивительнее, что спустя год ты вначале спасаешь жизнь Эдриду Фен-Юсуру, а затем вместе с отрядом странников гор отправляешься на поиски пропавших детей, напрямую вмешиваясь в мои планы. Он замолчал, наблюдая за моей реакцией, но я был немного не в том состоянии, чтобы что-то говорить и делать. Раны болели, дышать было сложно из-за сломанных ребер. Мне точно дали одну пилюлю лечения, но этого однозначно мало, чтобы восстановиться после таких ран, да еще за такое короткое время. До недавнего времени я думал, что сведения ошибочные. Но вижу, что нет. Тебе, знаешь ли, очень повезло. Твой друг ударил тебя прямо в сосредоточие, то самое, от которого за годы уже ничего не осталось. Он думал, что превратил тебя в обычного человека, но, оказывается, надо было брать выше и правее. Я заглянул в тебя, пока ты был без сознания, и, надо признать, я поражен. Двойные меридианы. Да за такое мог бы убить любой темный. Им-то приходится выбирать, что отдавать. А большинству даже этого не дают, — не согласился я. Тех, кого обращают в еретиков, обычно не спрашивают, какой узел станет демоническим сосредоточием. Их превращают в недовоинов. Если они будут хорошо служить секте, то получат пилюли для возвышения. Но если нет то никакого возвышения не будет вовсе, ведь поглощать силу из мира у них не выйдет». «Верно. Скверная практика, но рабочая». «Но мы отошли от темы». Горвей резко встал со стула, сделал шаг и завис надо мной. «Мне очень интересно, кто ты такой на самом деле, Натаниэль Крейн? Ты и та девушка» вы двое не должны были помешать моим планам, но сделали это и вот ты вновь тут, чтобы сделать это второй раз я подстраховался, призвал четырех демонов кровавой долины, но двое уже мертвы трое поправил я его с Юмари и ярмы разобрались еще до того как пошли брать вашу крепость, даже так Он отступил и задумчиво постучал металлическим пальцем по деревянному лицу. «Копье вечной тьмы будет недоволен. Это их лидер, если ты не знаешь, и он сильнее, чем все трое вместе взятые. Он мастер пятой ступени, а может, уже перешел на четвертую. Ладно, неважно». Он небрежно махнул рукой, словно отбрасывая раздражающие мысли. «Я повторю свой вопрос. Кто ты такой? Ты и так прекрасно знаешь», — оскалился я. «Ты же сам читал мою биографию». «Читал, но в ней нет ответа на то, как ты создал двойные меридианы. Как ты победил воина седьмой ступени, будучи на десятой». И как твоя спутница смогла разрушить печать на теле дракона и упокоить его навсегда? Горвей смотрел на меня своими глазами-линзами, ожидая, что я ему скажу хоть что-то. Но, по правде говоря, мне было настолько хреново, что плевать я на него хотел. — Я могу заставить тебя говорить, — совершенно серьезно сказал он. Сомневаюсь. Его металлические пальцы раскрылись, выпуская наружу что-то вроде миниатюрных манипуляторов с иглами и лезвиями. Он протянул руку, я попытался отшатнуться, но не вышло. Оковы крепко держали меня. Его рука коснулась моего плеча, и я ощутил, как эти механические штуки проникают мне под кожу, режут ее и делают что-то еще словно порождают электрические импульсы, от которых тело сводит судорогой. Боль была сильной, настолько, что у меня потемнело в глазах, и я едва не потерял сознание. «Все еще не хочешь говорить? Пошел ты!» — Прохрипел я, тяжело дыша. Даже несмотря на то, что он закончил свое черное дело, отголоски той боли все еще преследовали меня. — Что ж, хорошо. У меня есть еще немного времени поиграть с тобой.